Глава тридцатая 877 лигров, доложил Олин. Капитан дружины барона Палина вместе с Валмином по поручению Гортензии пересчитали захваченную в замке казну. Сейчас он стоял в просторном кабинете хозяина замка, где, кроме него, находились Олег и Чек с Гортензией. Барон Палин явно был доволен доставшимися им деньгами. И не скрывал этого. Займись пока управляющим и его помощниками. У тебя сержант Конор грамотный, писать умеет. Пусть возьмет ващанки и записывает все подробно. Сколько, где, чего, почем, кому приход-расход, ну ты понял. Все сделаем. Можно у барона фермы попросить лейтенанта Бора. Он в этих вещах больше меня соображает, хотя бы на день. Олег не возражал. И капитан ушел за Бором, чтобы припахать того к хозяйственным заботам. «Что с сыном барона Орвина делать будешь?» — спросила Гортензия Олега. «Да что с ним сделаешь? Я думаю, его надо отпустить. Завоевывать другие баронства я не планирую, а тут такой хороший повод наладить отношения с нашим соседом. Как не воспользоваться?» Слова Олега заставили удивиться и барона Палина, и Магиню. Чек даже привстал с кресла. «Я вообще-то думал, что мы на этих двух баронствах...» «Не остановимся. Думал, что ты как минимум восстановишь южное герцогство. Это было бы здорово». Эйфория барона Палина после прошедшего без потерь захвата замка была понятна. Да и понимал он, что для человека с такими возможностями, как у Олега, баронство — это слишком мелко. «А ты управишься с таким большим хозяйством, как герцогство?» «Почему сразу я?» Чек растерялся. «А кто, гортензия?» Магиня тоже не выглядела обрадованной, скорее озадаченной. Затем положил руку на лежащую перед чеком связку замковых ключей и передвинула их по столу к Олегу. «Олег, мы твои люди. Этот замок на самом деле тоже твой, ты знаешь. Если ты считаешь, что тебе двух баронств хватит, то пусть так и будет. Просто раньше ты говорил несколько по-иному, но, впрочем, это не наше дело». Барон Палин и могиня Гортензия уже давно смотрелись как муж и жена. Да они и сами себя уже давно чувствовали супругами, хотя официального брака и не заключали. Олег понимал, что их свадьбы — это лишь вопрос времени, и был рад за своих соратников. В этот раз объяснять им очевидные для него вещи он не стал. Сами поймут, что «завоевать» не означает «завладеть». «Нужно еще суметь завоеванным управлять», А с этим и у самого Олега могли возникнуть проблемы и у его соратников. Ему вспомнилась фраза из старого советского фильма, который он как-то смотрел за компанию с отцом, что если ты научился управляться с тремя человеками, то справишься и с тремя тысячами. Олег хотел пока управиться с теми двумя баронствами которые упали ему в руки доброй волей короля Лекса. А уж что делать дальше, он решит позднее. Экономику здешних владений он уже понял и, даже навскидку, легко мог реализовать пару доступных рецептов краткого повышения эффективности здешних хозяйств. То же строительство пилорам или распространенное во всех прочитанных Олегом книг про попаданцев изготовление перегонного аппарата. В баронствах, хоть те и назывались южными, из-за малопригодных для этого почв виноград не рос. Зато у болот хорошо почему-то росли яблони. В подвалах замка Торм обнаружил несколько больших бочек с сидром. А уж перегнать сидр в Кальвадос Олег мог и без личного опыта самогоноварения. Где-то что-то слышал, где-то что-то видел. «Так ты сегодня, баронета, отправишь домой?» — вывела Олега из задумчивости гортензия. Вчера после штурма, когда они спустились в подземелье замка, то они обнаружили много интересного для себя. Подземелье делилось на две части. В большей были оборудованы склады, в которых, помимо упомянутых бочек с сидром, хранились зерно, мука, колбасы, окорока, сало, различные овощи, бочонки с растительным и животным маслом и даже небольшое количество тканей и одежды. Бывший хозяин замка был запасливым, словно хомяк. Все хранимое было в прекрасном состоянии, потому что к нему было приложено заклинание сохранения. Это было очень несложное заклинание, конструкт которого представлял собой разорванное в двух местах кольцо, окрашенное в три оттенка зеленого цвета. Это заклинание позволяло не оставаться без куска хлеба даже самым слабым и бесталанным магом. В меньшей части подземелья была оборудована тюрьма с десятком камер, комнатой для тюремного персонала и комнатой, одновременно являвшейся и допросной, и пыточной. Входов в подземелье оказалось два. Один со двора замках, который воспользовались Олег с соратниками, и еще один вел в подземелье из донжона». Поэтому для новых хозяев замка оказалось неожиданным встретить в закрытом, как они думали, подземелье, помимо содержащихся там заключенных, и персонал тюрьмы в лице ее смотрителя, палача со своим молодым 15-летним помощником и двух надзирателей. Они при начале активной фазы штурма закрылись в подземелье. При виде победителей, захвативших замок, они бухнулись на колени. Правда, особого страха в их глазах Олег не заметил. По всей видимости... Они предполагали, что могут пригодиться и новой власти, ведь тюремщики и палачи нужны всем. Олег даже вспомнил как-то прочитанное в прежней жизни про известного парижского палача, казнившего и короля, и свергших его революционеров, и прожившего долгую жизнь. Устраивать синекуру палачам и тюремщикам Олег не собирался, но и вправду избавиться от них не поспешил» содержащие в тюрьме изможденные, а кое-кто из них и изувеченные, крестьяне были освобождены. Олег под прикрытием гортензии на парочку из них направил малые исцеления на избитого старика и умирающую от недоедания и тюремной сырости девочку. Старик, правда, после применения к нему заклинания оказался еще вполне не старым мужиком. В одной из камер они и обнаружили баронетта женка Ормина, старшего сына и наследника соседнего баронства. Кроме того, что баронства сами были густо покрыты лесами, часто было и так, что каких-то четких границ между ними не существовало из-за того, что населенные территории отделялись друг от друга десятками лик сосновых гущ. Вот и баронство Палин граничило через реку Псту только с баронством Ферм на юго-востоке, а с остальных сторон были сплошные леса, за которыми на северо-востоке и востоке располагалось баронство Орвин. За лесами севернее и западнее у Палина были территории вольных поселений королевства. Женк корвин стал жертвой одной из здешних многочисленных феодальных усобиц». В стычке у деревни козина где молодой 18-летний баронет командовал отрядом, который собирался увести у Палина сервов, дружинники Орвина были разбиты, а сам Женг попал в плен. Впрочем, сначала его содержали в гостевых комнатах и предлагали руку Офии, дочери бывшего хозяина замка, которая была его на два года старше и в два раза больше размерами. Но, не дождавшись от баронета высоких чувств, Его перевели в тюрьму, где он и находился уже больше девяти декад в ожидании выкупа. Выкуп задерживался, потому что собрать тысячу лигров для барона Орвина было крайне сложно. Баронство было самым бедным из всех соседей, меньше тысячи душ сервов всех возрастов и обоих полов, проживающих в трех нищих поселках. Для сравнения, у барона ферма «Было больше двух тысяч душ, сервов и трехсот крепостных крестьян, а у барона Палина больше трех тысяч». На вопрос Гортензии Олег ответил утвердительно. «Баронета нет смысла удерживать. Пусть едет. Чек, объяви ему об этом. Голодом его сильно не морили, на прогулки выводили, так что он уже должен прийти в себя». Барон Палин скептически посмотрел на своего босса. «Ты же понимаешь...» что с точки зрения законов королевства барон Орвин такой же изменник, как и те, чьи владения нам пожаловали. Они все в Нерове поддержали отделение от Венора, и отпускать его сына нам, получившим королевские стяги, не пристало. «Да ну! Нам разве кто-то ставил задачу захватывать замки всех бунтовщиков и наводить законный порядок?» Для человека из двадцать первого земного столетия повернуть ситуацию в любую сторону сложности не составляло, и не чеку было с ним тягаться. «Нам дали стяги», — продолжил Олег, тем самым дав полномочия самим решать, что и когда делать. «Поэтому пусть баронет едет к отцу и расскажет ему о нас. Пора уже заявить о себе и посмотреть на реакцию владетелей». По пути погоняют баронские стада свиней и пощипают закрома крома баронских надзирающих. До города Неров, самого западного из четырех городов южных баронств, где купцы из республики Растин устроили нечто вроде центра своих торговых операций, от замка Палин было около тридцати лик на восток через лес. «К замку ферм, когда выдвинемся?» – спросил Чек. «Можно и завтра. Я не знаю, нужно ли мне тебя и гортензию с собой брать. Может, стоит вам остаться и разбираться тут с хозяйством? Я и без вас управлюсь. Валмин прикроет мои действия. Он уже славу сильного мага приобрел». Олег немного помолчал, потом начал вставать и добавил. «Ширеза дождусь. Как от чупора приедет, так и пойдем на ферм. Погостить пока у вас разрешите». «Обедали в шестером». К ним присоединились оба капитана и Валмин. Лишенный кретой девственности Валмин, видимо, решил пуститься во все тяжкие. Ночь он провел одновременно с двумя девушками, бывшей горничной Афии и одной из рабынь-прачек, симпатичной черноглазой пиглицей, на которую сначала и Олег положил глаз, но опять был перехвачен Ритой. «Что с пленными дружинниками делать будем?» — спросил за обедом Торм. «Многие имеют здесь в замке семьи, они почти все в основном из Легина и Брога, восточных городов Баронств. У многих жены и дети пристроены тут на работы», — добавил капитан Олин. пален перевел взгляд на Гортензию, молчаливо спрашивая ее мнение. «Та уже давно отставила от себя тарелку и ждала, пока насытится мужчины попивая разбавленное вино из серебряного кубка». «Дружинников у нас и своих достаточно. Скоро они перевезут сюда свои семьи, так что, думаю, прежних надо гнать отсюда. Веры им нет, да и не нужны они. Но можно посмотреть, может, кто-то будет и полезным. Займешься?» С вопросом она обратилась к их капитану. Тот мимикой показал, мол, куда я денусь. Вечером барон Палин во дворе замка возле входа в донжон принимал приведенных к нему старост шести деревень баронства». Вообще, кроме деревень, населенных сервами, в баронствах было еще и много хуторов, в которых в основном проживали крепостные крестьяне. Основным занятием последних был выпас свиней. Подобно раннему английскому средневековью, еще до нормандского завоевания, это было одним из значимых хозяйственных дел. Здешние свиньи мало чем отличались от земных, а вместо желудей с удовольствием ели павшие шишки винорских сосен. Правда, здешняя порода свиней была полудикой, поэтому часто случались побеги, за которые крестьян сурово наказывали. Вседельцы баронской темницы в основном и были эти несчастные. Если бы в пропаже хрюшек заподозрили злой умысел, то крестьян ждала бы мучительная смерть. За кражу или присвоение баронского имущества тут пощады не знали. Вместе со старостами к барону были доставлены и двое из помощников управляющего, которые занимались контролем хуторских хозяйств. Барон Ферм не стал присутствовать при их разговоре, решил, что разберутся без него, а пошел осматривать замковое хозяйство. Кое-что тут ему оказалось знакомым еще из жизни Ингара. Средневековый уклад баронского замка мало отличался от монастырского. Та же кузня с допотопными примитивными печью и инструментами, тот же хлев, та же конюшня, птичник, на данный момент еще только восстанавливаемый. Были тут и столярка, и придильня, и ткацкая мастерская, и дровяной склад, и сараи для различных нужд. Вдоль всей северной стены был разбит огород под овощи. Во дворе имелся колодец, еще один колодец был выкопан в подвале донжона. Кроме кузнеца, главного конюха и одного из его помощников, остальные работники замка были баронскими рабами, даже управляющие, его помощники, повара и кладовщики. Женская работа также в основном выполнялась руками рабынь. Но в предельне и ткацкой мастерской работали за плату, пусть и небольшую, жены и взрослые дочери баронских дружинников. Для свободных обитателей замка под жилье был оборудован весь второй этаж длинного, вытянутого вдоль юго-восточной стены двухэтажного здания. На первом этаже размещались рабы, на каждый этаж был отдельный вход. Побродив по замку, Олег встретил Риту, и та затащила его в баню. Бани здесь больше напоминали финские сауны, но Олег приспособился и в них нагонять пару. «Надеюсь, повода оставить меня здесь ты искать не будешь?» Рита спрашивала Олега, сидя у него на коленях в предбаннике и попивая сидр. Олег сидр пить не стал, а чая тут сейчас не было. Вызывать служанку ему было лень, после пара и секса его немного разморило, и он уже думал о том, чтобы идти к себе в спальню. «Нет, не буду. Но при одном условии. Ты примешь от меня звание лейтенанта моих егерей». — У тебя неплохо получится, я же вижу. — у тебя уже появились егеря давно? А почему я не знала? Говоря это, Рита отставила чашу с сидром и полезла рукой Олегу в пах. Тот убрал ее руку и шлепком по заднице ссадил Риту со своих колен на скамью. — Вот ты и организуешь отряд. Человек в пятнадцать-двадцать. Разговор серьезный, поэтому прекрати мне тут рожицы умильные строить. Рита тут же плотно свела ноги, сложила руки на коленки и сделала серьезное лицо, хотя было видно, что она больше дурачится. «Ты же сама видишь, что тут сплошной лесной край, и хорошая егерская служба пригодится», — продолжал серьезный разговор Олег. Рита вздохнула и тоже стала серьезной. «Конечно, я согласна. Буду стараться. Научу, кого надо охотничьими луками пользоваться, в лесу от них больше проку, чем от арбалетов». «Так мы когда в ферм пойдем?» «Завтра с самого утра. Думаю, Шерес к этому времени вернется. А нет, так он не очень-то и нужен. Я просто не хотел, чтобы наши пути пересеклись с наемниками. Они отдельно, мы отдельно». Выступить в поход с самого утра не получилось. Сломалась ось у одного из фургонов, когда уже тронулись. Бестолково потеряли время, пока решали ремонтировать ось или отправляться в путь без обоза. Потом только додумались до очевидной идеи поменяться фургонами с бароном Паленом. Еще какое-то время ушло на перегрузку фургонов, тут активней всех работали «Гури» с «Ведой», После полученной порки Веда стала вести себя скромнее. Хотя нет-нет, но иногда Олег замечал ее игривые взгляды, которые она бросала то на лейтенанта Шереза, то на Найера, одного из дружинников конного десятка. Из-за задержки добраться засветло до замка ферм у них не получалось, поэтому заночевали возле одной из деревень баронства Олега. Деревня называлась оленёвка и была самой малочисленной из пяти деревень баронства. Здесь проживало всего полторы сотни сервов. Олегу тут понравилось то, что вдоль деревни пробегала быстрая прозрачная речка с чистой водой шагов в десяти в ширину. Он наметил место, где можно устроить запруду и поставить водяное колесо, а то и несколько. Идея с пелорамами все не выходила у него из головы, да и мельнице тут не помешает». Из разговоров со старостой села он уже знал, что зерна тут выращивают совсем немного, в основном овощи, но для мельницы работа будет. Вникать в деревенские дела Олег особо не стал. Отпустил перепуганного старосту и велел готовить лагерь. Всем необходимым они были полностью обеспечены, поэтому что-то требовать с жителей Оленевки не было нужды. Перед самым закатом их нагнал лейтенант Шерес. «Давай коротко докладывай. Подробности завтра». «Если коротко, то Чупура двинулся через баронство пален и Орвин, севернее нас. Задачу понял и сказал, что будет выполнять. Как прибудет в окрестности Нерва, так пришлет гонца». «Все понял. Спасибо. Иди отдыхай. Завтра возьмем мой замок».